Глава 32. События стремительно развиваются. Утром следующего дня семья Уэллс собралась за завтраком. За столом преобладали унылые выражения лиц. Анна и Элизабет вообще старались не смотреть друг на друга. С той самой последней ссоры они больше не разговаривали. Внезапно в столовой увралась их горничная Мария и рыдая сообщила, что у нее пропала дочь. И тут же обступили и сразу начали задавать вопросы. Они это не пришла ночью домой. Она приходила ко мне вчера. В шесть часов она ушла. Она пошла к сыру Альберту Гассворту, хотела устроиться к нему на работу. С той самой поры ее никто не видел», — не переставая плакать, сообщила Мария. «Проклятие!» вырвалось у Роберта Уэлса. «Достаточно!» — гневно бросила Элизабет. «Я больше не собираюсь терпеть этого человека. Я немедленно сообщу обо всем полицию». «Это не он!» — закричала Анна. Но Элизабет не собиралась ее слушать. Она поехала вместе с Марией в полицию. Полиции Мария повторила рассказ. Уже в полдень, к ящему удовольствию Элизабет, полиция снова арестовала Альберта по подозрению в похищении Аниты. Он был помещен под арест. Альберт стоял возле зарешеченного окна и был погружен в тяжелое раздумья. Когда железная дверь отворилась, и появился детектив Губ. Он широко улыбался. «И вы думаете, что это моих рук дело? Мы знаем, кто это сделал. Я вам просто сочувствую». Более неудачливого человека, чем вы, я в жизни не видел. Вы все время говорите правду, но вам все время никто не верит. Вы стараетесь помочь, спасаете жизни, а вас за это обвиняют и сажают в тюрьму. Я, правда, сочувствую вам, сэр. Вы знаете, кто похитил эту девушку? Альберт сразу оживился. Знаем, и это определенно не вы, сэр. Значит, я свободен? Нет, сэр. Вам придется провести с нами еще немного времени. В чем меня обвиняют? Не вас, сэр. А вашего брата? Мы нигде не можем его найти. Нам придется продержать вас немного, и эту девушку тоже. Возможно, тогда он успокоится и объявится. По крайней мере, это может произойти, если он будет думать, что полиция считает вас виновником похищения. Так это Александр ее похитил. Чтобы меня обвинить, догадался Альберт. Насчет причин не уверен, сэр. Но это определенно он приказал похитить девушку. А когда его человек не привез девушку в назначенное место, да еще и сам пропал, Его это могло насторожить. Поэтому мы и не можем его найти. Нам необходимо выждать еще один день. Если он не появится, значит сбежал. Придется его искать. Вы можете рассказать, что происходит? Я для этого и пришел, сэр. Прошу вас, следуйте за мной. Думаю, вам не помешает чашечка горячего чая. Мне бы и бутылочка виски не помешала, признался Альберт. Этот и следующий день прошли в напряженном ожидании. Анна и Элизабет все время обменивались упреками, переходящими в горячие споры. Родители выбились из сил, пытаясь их успокоить. Все эти два дня горничная Мария находилась неотлучно рядом с Элизабет. Элизабет утешала ее как могла и зачастую притом метала гневные взгляды в сторону Анны. Через два дня утром семья снова собралась за столом. Вопреки обыкновению горничная Мария завтракала с ними. Это был жест сочувствие со стороны семьи. Ее горе разделяли все без исключения, хоть ничем не могли помочь несчастной женщине. Не успели приступить к завтраку, как вошел дворецкий, и протянул Роберту Уэлсу утреннюю газету со словами «Вам это надо прочитать, сэр». Роберт Уэлс с некоторым удивлением принял газету. Едва взглянув на нее, он скачал с места и закричал «Черт, черт, черт!». Это был поступок, столь несвойственный почтенному отцу семейства, что за столом все буквально застыли, как изваяние. «Арестованы лорд и леди коротко сообщил своей семье Роберт Уэлс, чем привел всех в состояние полного оцепенения. В ближайшие дни состоится первое слушание дела. «В чем их обвиняют?» — растерянно спросила Элизабет. «Понятия не имею, но постараюсь узнать. Странно, очень странно». Всех чрезвычайно расстроило это известие. Всех, кроме Анны. В это время снова появился дворецкий и сообщил о приходе детектива по фамилии Губ. Услышав это, горничная Мария покрылась смертельной бледностью. Она предполагала получить самые наихудшие известия своей дочери. В столовой повисла мертвая тишина. Даже новость об аресте родителей Александра отошла на задний план. Спустя минуту в столовой вошел детектив Гуп. Он снял шляпу и поздоровался со всеми. Ему ответил нестройный хор голосов. Горничная Мария сделала несколько шагов вперед и дрожащим голосом обратилась к детективу Гуппу. «Моя дочь жива?» «Жива и здорова, мэм. Скоро она будет здесь». После этих слов столовой началось ликование. Все поздравляли Марию, а она без конца благодарила всех вокруг и больше всего детектива Гупа. «Боюсь, вы не того человека благодарите, мэм», — улыбаясь, ответил детектив Гуп. «Вам следует благодарить Альберта Босфорта. Только благодаря ему ваша дочь осталась жива». Голоса мгновенно стихли, и в этой тишине раздался растерянный голос Роберта Уэлса. «Альберта Босворта? Да, сэр?» «Ну как это возможно?» Роберт Уэлс обменялся растельными взглядами, супругой и старшей дочерью. «Мистер Альберт Босворт обратился к нам за помощью. Он желал найти виновника покушения на леди Девон и вашу дочь Элизабет. Он также взял на себя все расходы, связанные с поиском преступника. Эти действия принесли результаты. «Преступник задержан, сэр. Это тот же человек, который пытался похитить дочь вашей горничной». Вам больше не о чем беспокоиться. Опасность, угрожающая вашей семье, устранена. Вы полностью свободны в своих решениях и вполне можете навестить друзей или родственников. Детектив Губ бросил незаметный взгляд в сторону Элизабет. Именно ей были предназначены последние слова. За ней велась скрытая срежка. Он надеялся, что ей известно местонахождение Александра. Она могла поехать к нему, и тогда полиция бы взяла обоих. Детектив не без основания подозревал Элизабет, Ему стало известно, что она передала все свое состояние бывшему жениху. Кроме того, существовали свидетельства людей, которые утверждали, что Элизабет едва ли не открыто выражала свои чувства к Александру. Детектив Губ откланялся и ушел, оставив вопросы, которые на него посыпались, без ответа. Вскоре появилась и Анита. Она вся сияла от радости, мать ее обняла и долго не отпускала. А когда, наконец, отпустила, Анита радостно объявила, что ее взял на работу сэр Альберт. и теперь она будет работать у него в доме». Анна бросала вокруг себя горделивые взгляды, всем своим видом показывая, что это она была права, а они все ошибались.